Глава 21. Александр. Эта удивительная девушка действительно творила со мной то, чего не происходило тысячу лет, пока я живу и помню себя на этом свете. Вначале мне стало легче превращаться в человека. Да, я и до этого мог переходить в свою третью и по стать. Только переход осуществлялся очень болезненно и энергозатратно. А на свадьбу Калинарию я перекинулся с удивительной лёгкостью. но ходить обычным мужчиной пока не буду. Непривычно это и немного боязно. Хотя мои силы явно превосходят силы среднестатистического мужчины-мага, но им далеко даже до рептилоидной формы дракона. А вдруг что-то случится? Я же банальную Юстину не смогу защитить. Она обязательно куда-нибудь сунется или что-то натворит. Вот дошёл. В первую очередь о девчонке думаю. Эх, Александр, Александр, куда мир катится? И эта курносая Заноза ещё одна из причин моего странного поведения. Я же чувствовала, что нравлюсь ей даже рептилоидом, а когда был обычным мужчиной, увидел, как зажглись от восторга её глаза. Хотелось всё-таки убедиться, что любят меня не за ямочки на щеках. Она ещё совсем девочка, так и не поняла, зачем вампир со своей женой решили уединиться. Он ее, что ли, ест? Вседержитель! Скольких усилий мне стоило не рассмеяться! И сейчас она робко вошла в нашу с ней комнату и смотрит на меня огромными глазами. — Лекс, а мы с тобой будем опять спать в одной кровати? — спрашивает меня, глядя растерянно. — Тут ведь даже диванчика нет. — Ты предлагаешь перейти мне спать в общий зал? — с усмешкой уточняю у Юси. — Тебе? — она с сомнением оглядывает мое бренное тело. «Если я и войду на тот диванчик, то только до колен. Остальное будет висеть в воздухе». «Идея, конечно, заманчивая, только ты на нем не поместишься». И взгляд такой невинный-невинный. Тяжело вздыхает, при этом грызет свой указательный палец. Надо будет как-то ее от дурной привычки отучить. И хорошо жене правителя кусать пальцы при принятии решений. «Может, тебе на нем спать?» — решил ее подначить. по размерам подходишь. Девушка тескливо глядит на кровать. Ещё в моём замке я заметил, что ей очень понравились хорошие ауримские кровати с особыми магическими пружинами. Неожиданно её глаза вспыхивают. Явно нашла приемлемое для себя решение. Нет, мне там спать нельзя. Выход же только через общую комнату, а вдруг Элинарию приспичит ночью в коридор выйти? А там я сплю и голую ногу из-под одеяла высунула. Придётся нам вместе спать. При этих словах её щёчки мило разовеют. Что ж, я-то совсем не возражаю. Это, конечно, создаст некоторые проблемы, но думаю, что какое-то время смогу потерпеть, пока она не будет готова принять меня. В итоге она пошла в душ первой. А когда вышла из него, то с головой до пят была закутана в ночную рубашку, которая точно не оставляет простор фантазии, потому что такие фантазии напрочь отсутствуют. В монастырях монахи не и то менее закрытое белье носят. Нет, я там не был, просто предполагаю. Когда я вышел из душа, она уже лежала закутанная в одеяло по самые уши, лишь светлая макушка торчала наружу. И что самое удивительное, девушка спала. Верная устала и перенервничала за день. Совсем не умеет за себя постоять. Придерживается позиции, если я этого не замечаю, то этого не суще. Думаю, это мы исправим в ближайшее время. За этими мыслями я и не заметил, как тоже уснул. Проснулся же от того, что рядом со мной шевелилось что-то тёплое и мягкое. Как оказалось, Юстинова с нее перебралась ко мне под бок и сейчас устраивалась на моём плече. Это безумно приятно, но уже привычно. Нам доводилось просыпаться рядом. Удивительным было другое. Я с удивлением смотрел на руки, которые неожиданно стали человеческими. После пробуждения мне совсем не хотелось выпускать Юстину из объятий. Мой внутренний дракон довольный урчал и учился удовольствиям. Я бы, наверное, так и лежал и лежал, прижимая девушку к себе, но руки Они резко выдернули меня из мечтательного тона и окунули в хмурую реальность зимнего утра. Я сел на своей стороне кровати, и азадачно стал рассматривать верхние конечности. Да, это были мои руки. Я ими всегда гордился и даже жалел, что не могу часто принимать человеческий облик. Девушки всегда заглядывались на крутые бицепсы, трицепсы, опутанные вязью вен. Длинные пальцы с аккуратными ногтями и крохотной родинкой между большим и указательным пальцем правой руки. А задачина перевел взгляд на другие части тела. Ноги были рептилоидными, огромные груды мышц, покрытые зеленой чешуей. Потрогал лицо чувствительными пальцами, нащупал чешую. Похоже, что в человеческую ипостась перешли только верхние конечности. Тем временем моя пара сладко потянулась и открыла глаза. «Ой, Лекс, я, кажется, ночью к тебе перекатилась. Ты сильно ругаться не будешь?» «Не буду», — буркнул в ответ, все еще не отойдя от шока. «Мне что теперь, с такими руками ходить и шипастой мордой?» Взгляд девушки переместился на руки. Реакция была предсказуемая. «М-м, какая красота!» Она не удержалась и погладила меня по предплечьям. И в этот миг я понял, что пусть она восторгается мной лишь как человеком. «Но это настолько приятно и волнительно, что я готов остаться таким навсегда и млеть от ее прикосновений». Но девушка продолжила. «Ты так и будешь ходить?» «Я не знаю», — ответил растерянно. «Оно само вышло. И даже не представляю, получится ли перекинуться в нормальную форму». «А что послужило толчком?» Брови ее стены нахмурились, а взгляд стал зорким взглядом ученого. В ней проснулся и следователь. Я на секунду задумался и неожиданно для себя расплылся в улыбке, как позволяла моя морда. Похоже, моё тело испугалось причинить тебе вред, поэтому и заменило звериные когти на человеческие пальцы. Юся неожиданно покраснела и мило улыбнулась. Ещё раз погладила меня по предплечьям, задумалась и сделала вывод. Значит, следует успокоиться. В бодрствующем состоянии ты мне вреда не причинишь. Поэтому давай помедитируем. Она села передо мной, скрестив ноги, протянула руки в мою сторону. Я подчинился девушке, одзеркалил её позу и тоже вытянул руки. Она стала медленно говорить типичные для медитации слова. Мы расслабляемся. Моё тело лёгкое и свободное. Кровь течёт по сосудам свободно, перенося энергию и магию. Я стал негромко повторять слова за ней. И внезапно почувствовал лёгкость во всём теле. Её тонкие пальчики в моих ладонях дарили ощущение счастья. В какой-то момент девушка закончила говорить и позвала меня: "Лекс, глаза открываем". Я ей подчинился. Человеческие руки были на месте. Перевёл взгляд, ноги тоже преобразились. Потрогал лицо, на щеках росла утренняя мужская щетина. Я стал человеком, уточнил на всякий случай. Анна погладила меня по щеке и подтвердила догадку. А я бы так и сидел и сидел, лишь бы её пальчики меня касались. Но слова от Перры Дарханы вернули меня в реальность. Из полного перевоплощения ты теперь можешь вернуться к своему рептилоиду. Я вздрогнул от неожиданности, прислушался к организму, с сожалением констатировал: "Похоже, да. А ты не хочешь, чтобы я остался человеком?" "Пожалуй, пока нет. Слишком много желающих пялиться на моего суженого. Я даже рот забыл закрыть на полусловие. Меня впервые назвали суженным. Дракон ликовал. Да и я, признаться, тоже. Поэтому и рискнул задать тот вопрос, который волновал меня больше всего. Юстина Дархан, ты выйдешь за меня замуж? Теперь моя любимая забыла закрыть рот и растерянно хлопала ресницами. Ты зовешь меня замуж? Как-то настороженно уточнила она: "Разве я непонятно выразился?" Удивлённо выгнул бровь. "Да всё понятно", обречённо махнула рукой. "Я так устала от всей этой неопределённости, что даже не знаю, как реагировать. Я, по-моему, сразу обозначил свою позицию". Теперь я не понимал её упрёков. "Ты моя истинная, и никто другой мне не нужен". Позицию-то обозначил, а главных слов так и не сказал. на дуло губки возлюбленной. "Сичёшь же", сказал, ещё три слова не сказал. Честно говоря, немного озадачился, а потом до рептилоидного мозга дошло, что он всё сделал неправильно. На человеческой руке у меня всегда красовался перстень. Я знал, что он родовый, и я должен надеть его на палец своей супруги. Тяжёлое золотое кольцо было явно велико для тонких девичьих пальчиков. Ну кто и такой, чтобы спорить с памятью предков? Сняв кольцо, стал перед девушкой на колено и торжественно произнёс: "Юстина, я люблю тебя. Ты окажешь мне честь стать моей женой". Она сначала как-то исскоса смерила меня взглядом, а затем неожиданно ряхнула: "Да!" и бросилась мне на шею. Околечко неожиданно сжалось и стало впору. Всё же память предков не обманула. В ресторан обмоем предложил я, понимая, что господа гематогены просто так не отстанут. Но Юся покачала головой. Сходим позже. Сегодня у меня три пары. Одна из них у господина Элинария о вымерших существах. Посмотрим, как древний вампир может преподавать, а не только девиц воровать. У меня немного другие планы, и я пока не теряю надежды, что его величество разрешит мне доступ в закрытый отдел библиотеки. И не успел я это произнести, как на пол спланировал золотой конверт, скрепленный красной королевской печатью. Юся ловко подхватила его, но, подумав, все же передала мне. — Читай быстрее, иначе я от любопытства умру. Я распечатал конверт и вначале пробежался по строчкам сам. Не хотелось бы расстраивать девушку в случае непредвиденных обстоятельств. Но реальность может приносить сюрпризы покруче, чем фантазия. Содержимое письма было коротким, всего пара строк. Прошу прибыть во дворец сегодня по полудню для обсуждения вашего прошения. Его величество монарх, ребно Юлиан V. Я поеду с тобой, тут же заявила девушка. Пары были забыты. Я непосредственная участница всех дел, поэтому имею право узнать всё из первых рук. Она стояла передо мной, уперев руки в бока. Золотые волосы слегка расстипались, окружая милое личико ореолом светлых кудряшек. Глаза фанатично блестели, а губы были упрямо сжаты. Юся была чуда как хороша. Я подумал: а почему бы и нет? Такой красавице не грех и королю показать, тем более она согласилась на моё предложение. Служа я добавил: "Конечно, любимая, это даже не обсуждается. Иди, собирайся". При дворе всё же не стоит появляться в академической форме. Юська ойкнула и понеслась переодеваться. Я же посмотрел на своё отражение в зеркале и решил, что пойду на приём в человеческом виде. Не хочу, чтобы на меня смотрели с сожалением или презрением. Не всегда гора мышц в чешуе вызывает у людей восторг, а моя будущая жена должна гордиться своим мужем.